Повесть Виталия Полозова За порогом Тома». «Подъем, салага!» Кто-то рывком сдернул одеяло и грубо затормошил за плечо. «Эй, ты, метруха, подъем!» «Ты чего, Джавдет?» Удивленно пробормотал Толик, приподнявшись на локтях. По голосу и сильному акценту он сразу узнал Туркмена Нуреева. Тот чистился в стариках и отличался от большинства своих покладистых земляков, а в роте их было немало, довольно задиристым характером. «Я сказал, вставай!» Сердито взмахнул руками Джавдет и с ухмылкой пояснил. «Пойдешь вместо меня картошку чистить!» а то я тут наряд мне не очереди схлопотал. С сержантом я уже договорился. — Эй, не слышал, что ли, салага? — Ты хочешь, чтобы я тебе помог? Не меняя позы, как можно наивнее спросил Толик. Спросил только для того, чтобы выиграть время и сориентироваться, как вести себя дальше. По лутьме огромной казармы скудный свой свет излучала лампочка у поста дневального он уже разглядел земляков джавдета чурки как называли их в страйбате с сусликами застыли в кроватях в предвкушении концерта о издевательство над баптистом продолжающееся почти полгода Ни в коем мере не считались чем-то постыдным и для них. И это вроде бы необъяснимо. Ведь сами то и дело, подвергающиеся унижениям со стороны других солдат, они, казалось, должны были, если уж не объединиться, то хотя бы сочувствовать Анатолию. Но куда там? Слабый ищет еще более безответного, чтобы отыграться на нем за свою слабость. Справедливости ради стоит сказать, что до физического насилия в роте дело не доходило. Подставлять, так чтобы верующий недотепа схлопотал наряд от старшины, да подставляли, это сколько угодно, и пакостили, кто во что гораст, но до рук нет. Что нет, то нет. А вообще-то здесь царили порядки, более похожие на тюремные, чем на армейские. Была элита, которая верховодила в казарме и у которой были свои шестерки, готовые на любые подлости. Они-то прежде всего и пакостили, выслуживаясь перед своими шефами. Связываться с такими отморозками было себе дороже. Действия эти, конечно, не поощрялись, но и не пресекались ни сержантами, ни офицерами. Но вот кто озадачивал их больше всего, так это сам Митрук. Не могли они взять в толк, почему он, имея первый разряд по вольной борьбе, Не окорачивает насмешников. Эк, в зале-то скручивает любого соперника. Оглянуться не успеешь, а уже на лопатках, на матраце. А в быту вот так просто постоять за себя, ну, никакой гордости. Размазня, да и только. Уж и советовали ему по-тихому, что, мол, Да припечатает ты разок другой насмешника, куда и денутся они все, и пакостить перестанут. Да потом и продолжай верить в своего Бога. От него же, мол, не убудет. Нет, не слушает. Только головой качает, да улыбается, дескать. Бог терпел и нам велел. Но раз мужик за себя постоять не хочет, то и пусть терпит. Тем более, что на рукоприкладство даже у самых отмороженных не хватало смелости. Боязно, однако. А ну, как не выдержит, да даст сдачи. Работай потом всю жизнь на лекарства. В общем, жила казарма в обыденном режиме. Без всяких там ЧП. То бишь, каждое утро очередной дневальный бойко докладывал ротному, что, мол, товарищ капитан, во время вашего отсутствия никакого происшествия не случилось. Вот как раз до этого вечера не случилось. Теперь да, случилось. Видя, что угроза не произвела на салагу впечатления, И он не торопится вставать, но Риев схватил его обеими руками за нательную рубашку и угрожающе посунулся к самому лицу Толика. — Я сказал вместо меня, а не со мной. А ну, быстро вставай, Салабон! — Нет, так не пойдет, Джавдет, — спокойно отвел его руки Анатолий, — Чуть вывернул их и, глядя прямо в глаза, раздельно произнес. «Если бы ты попросил меня помочь, тогда другое дело». И, не ослабляя захвата, «Ну что, попросишь? Нет?» Муреев дернулся и присмирел осознав свою полную беспомощность от железной хватки салаги. И не следи за ним, сослуживцы, попросил бы все что угодно, лишь бы тот отпустил его. Но ехидное хихикание земляков предупреждали, однако, ожгло самолюбие и подтолкнуло к отчаянной, ничем более как спасением репутации, Неоправданной подлости, резким наклоном головы, он нанес сильный удар в лицо лежавшего метрука. И, поскольку тот от неожиданной боли отпустил руки, трусливо отпрыгнул от койки, процедив сквозь зубы, что, мол, сам напросился. А услышав ободрительные возгласы друзей, дескать, так и вот, Чтоб знал, как старикам перечить. И вовсе ободрился, приняв воинственную стойку. Кто знает, как бы развивались дальше события, Если бы в казарму с шумом, несмотря на отбой, Не ввалился рядовой Гия. Но это он по службе рядовой, А по понятиям, о которых уже упоминалось, хозяин казармы и хоть по фамилии был он чидзе назвали его для простоты и ясности как и всех грузин швили как всегда его сопровождал один из сержантов роты и как всегда оба были навеселее шутливо отчитав дневального они с гоготом направились по проходу коптерки «Ты чего шляешься по казарме после отбоя?» Не замедлил прицикнуть сержант на прошмыгнувшего мимо Нуриева и пригрозил. «Смотри, еще раз увижу!» Агия в это время узрел сидевшего на кровати Толика, суткнувшимся в ладони лицом, и с ухмылкой, подмигнув сержанту, встал в проходе между коек. Все молишься, метруха, хохотнул незлобно. Молится, молится, подтвердил сержант. Ни днем, ни ночью Богу покоя не дает. Не мешай ему, Гия. Пошли. Сейчас, сейчас. Ты давай, иди. Отмахнулся тот и подсел к Анатолию. Слушай, дорогой. А почему тебе твой Бог не помогает? А? Ты же, наверное, просишь Его, чтобы тебя к маме отпустили, да? Просишь? Просишь? А Он не отпускает? Или о чем ты там все время просишь своего Бога? А? Может, совсем не к маме? Тогда скажи. — А чё, глядишь, и я с тобой помолюсь, если не к маме, а? Гия залился смехом. «Ну, — Но чего молчишь? Толик отнял руки от лица, чтобы ответить, и Гия только теперь заметил кровь. — Эй, дорогой, ты что это? Оборвал он смех. — Кто тебя так? Никто, Гия, сам ударился. Сосна это. Соскочил и ударился вон о спинку. Толик встал, сунул ноги в сапоги. Прошло уже. Пусти-ка, пойду моюсь. Зачем темнишь, салага? Я что, не вижу, что ли? Гия извлек из кармана монету, На, вот. Приложи так Говорят, помогает. фанат то будет приличный. Спасибо. Потом обязательно приложу. Скажешь, кто бил Никто. Я сам, Гия, сам. Ладно. Не хочешь, не говори. Чидзе пропустил Анатолия. Встал оглядел мгновенно уснувших солдат и, никому не обращаясь, процедил раздельно с угрозой в голосе. — Ну, чурки! Узнаю, кто бил богомольца! С живого шкуру спущу! В развалку протопав вслед за ушедшим сержантом в коптерку, уже у самых дверей обернулся, постоял, почесал макушку и для достоверности силой шарахнул кулаком по косяку. — Вот так! Все смешали, а так, что родная мама не узнает. Дверь в коптерку захлопнулась, и казарма погрузилась в тревожную тишину. И не только для метрука, И Что Гия слов на ветер не бросает, знали все. Обладавший недюжиной силой грузин нет-нет, да и применял ее к тем, кто пытался оспорить его лидерство в роте. Впрочем, претендентов на звание лидера с некоторых пор сильно поуменьшилось и не столько по причине его силы, а по причине появившихся у него дружеских отношений с командиром роты, капитаном Кузьминым. Просто очень дружеских. А имея такую поддержку, мало-помалу окоротил Гия всех, более или менее строптивых парней, и оттого стал вести себя вызывающий нагло. Все сходило ему с рук. За то, что другому могли влепить наряд вне очереди, с него как с гуся вода. Лишний раз трогать его теперь избегал даже старшина сверхсрочной службы Хохол Вербильский. А что уж говорить о сержантах-срочниках. Поговаривали, что вытащил, мол, Гия однажды капитана из траншеи близ заброшенного полигона, куда тот свалился по пьяной лавочке. И не просто свалился, а еще и ногу сломал. И сколько ни звал на помощь, да кто ж тебе глубокой ночью отзовется, если кругом не души? Дело-то еще по зиме было. Совсем капитан от крика осип, окоченел от пронизывающего ветра, и замерз бы непременно. Мороз по местным меркам был нешуточный. Градусов эдак восемь-девять. Да перед утром погодился возвращающийся в час по тем кушарам Чиидзе. Голос у капитана уже подсел основательно, но Гия сразу признал его и остановился в нерешительности. — А ну как, вызвалишь человека из беды, а он тебе за самоволку суток десять губы влепит. Уж кто-кто а Гия знал, каким щедрым на раздачу нарядов был командир роты. Тот уже не раз отстегивал ему эти самые наряды. Все же практичный грузин не улепетнул, как этого можно было ожидать, а, предварительно выторговав на будущее режим наилучшего благоприветствования, дотащил протрезвевшего и задрогшего капитана на себе до городка, где проживали семьи офицеров. Сам Гия никогда никому о случившемся не обмалвился и был вознагражден за это. Вышел капитан с тросточкой из госпиталя и, даже не приступив еще к своим обязанностям, тут же выхлопотал рядовому Чиидзе, работавшему наряду со всеми солдатами на стройке, Место в хлеборезке столовой гарнизона. Если кто не знает, то это мечта большинства стройбатовцев. И служба не в тягость, и денежки такие к концу службы на книжку накапают, что не стыдно перед родными появиться. В общем, сдержал слово Кузьмин. С той поры и стал Гия непререкаемым авторитетом в казарме. Утром, еще до подъема, работал-то в столовой, он снова подошел к кровати Анатолия, присел на краешек и закачал головой, защелкал языком, разглядывая его оплывшее лицо. Рассеченная до переносицы бровь, разбухший нос и фонарь, Вокруг глазок говорили о том, что ни медный пятак, ни другие примочки эффекта не имели. Ты смотри, как тебя отделали. То ли удивился, то ли осерчал Чиидзе. Совсем как сволочи, по крайней мере. А, Толя, сильно болит, да? До свадьбы заживет. Попытался улыбнуться тот, и от треской боли шумно втянул в себя воздух и невольно захватил глаз рукой. — Ничего, ничего, скоро пройдет, — пробормотал глухо. — Ага, пройдет. — Я уже вижу, как проходит, — усмехнулся Швели. Ладно, давай, говори, кто. И подсказал. Джавдит, я тебе уже все сказал. Эй, да ты мужик или баба? Что, так и смолчишь? А, я ж забыл, что у вас всем прощать надо. Как ты там говорил, бьют по одной щеке, подставляй другую. Ну, жди, когда тебе Рила с другой стороны своротят. — Смотри, сейчас смолчишь, они тебя каждый день бить будут. Ты этого хочешь? — Сам я, Гия, сам. И, пожалуйста, не допытывайся и никого не трогай. — А вот это уже не твое дело, — покровительственно похлопал его по плечу Гия. — И не думай, что я из-за тебя хочу кого-то наказать. Это теперь мое личное дело. Не понял. Ты-то тут при чем? Я ж при том, резко перебил Гия и встал, при том, что я разрешение бить тебя никому не давал. Понял? Ладно, мне на пост пора. Так он всегда называл свою работу. Вечером договорим. Едва за грузином захлопнулась дверь, как к Анатолию метнулся Нуреев, и, оглядевшись, не слушает ли кто, с некоторой опаской склонился к нему. Однако извиняться или оправдываться, как того можно было ожидать, не стал, а наоборот, решил еще больше припугнуть. Большим-то умом парень явно не обладал. — Слышишь, Митроха, не вздумай настучать про вчерашнее, — пригрозил шепотом. — Если Швили меня тронет, мы тебе потом такую томную устроим, не обрадуешься. — Я думал, ты мириться подошел, а ты опять грозить. Краем губ усмехнулся Толик. «Разочаровал ты меня, Джавдет! Я ведь зла на тебя не держу. И стучать никому не собираюсь. Так что оставь угрозы при себе». «Ага, так я тебе и поверил!» Криво усмехнулся в свою очередь Джавдет. «А ты поверь. Если бы я хотел отомстить, я еще вчера бы выдал тебя, грузину». «Слышал, поди, как он спрашивал?» «Слышал?» «Ну, слышал. Да. Только это все на словах». «Значит, и сейчас слышал, раз подошел. И то, что я ответил, знаешь. Чего ж тогда грозишься? Вот чего он смотри, как бы кто из твоих дружков тебя не продал». Пусть только попробуют. Неуверенно, еще тише прошептал Нуреев. Так ты не скажешь? Нет, не бойся. А кто тут боится? Презрительно выпятил в губу Джавдет. Вспомнил о своей репутации. Я не боюсь, а предупреждаю. Выпрямился и уже более дружески. Ладно, Митроха. Я тебя больше не трону. И это... Извини. С этого и начинать надо было. Но будь здоров. Иди вон подъем уже. На построении узрел неладная и старшина, но в отличие от Швили, быстро удовлетворился ответом Митрука. Даже вздохнул с облегчением. «Ну, сам так сам. После завтрака иди в санчасть, а на работу можешь не ходить». Оно и на том спасибо. Очень даже кстати было такое разрешение. Ведь каждый наклон или резкое движение отдавалось сильной болью, особенно в глазнице. Все, что смогли сделать в санчасти, промыть ранку перекуси водорода и обильно смазать зеленкой место ушиба, то есть почти половину лица. Да так что весь день метро ловил на себе любопытные и вместе с тем настороженные взгляды сослуживцев. Но стоило ему перехватить чей-то взгляд, тот, поспешно отводил глаза. Даже те, кто не видел его стычки с Джавдетом, уже знали об угрозе Швили и гадали, чем закончится эта ситуация. Но прошел день, прошел другой, а вроде все было спокойно. Гия оказался еще и неплохим стратегом и отложил, разборку с Нуреевым. Во-первых, тот сплотил вокруг себя земляков похрабрее, и разбираться с ним было не совсем уж легким делом. А во-вторых, конечно, и старшина, и другие командиры лишь сделали вид, что поверили в версию метрука. Но явись в роте еще один побитый, И это не пройдет бесследно не только для самого Швили, но и для них. Поэтому Гия дал время Джавдету успокоиться, и примерно через месяц, когда тот оказался в казарме один, жестоко избил его. Избил так, что у туркмена лицо превратилось в один сизый кровопотек с розовыми разводами. Он оскорбил меня. Вот, и сцепились. Поняв, что перестарался, оправдывался потом Чиидзе и показал для убедительности синяк на плече. Он меня первым ударил. И снова затаилась рота в ожидании. Неужели на этот раз Швили выйдет сухим из воды? Не вышел. Джавдет, Неметрук, Он тут же доложил старшине о нападении, и, замять дело в такой очевидной ситуации, побоялся и сам Кузьмин. Все же отделался грузин легким испугом, его перевели в другую роту, но в том же гарнизоне, так что и работу в столовой он не потерял. А вот для Анатолия это стало сильным потрясением. Джавдет не скрыл, что считает его причиной этой драки, и старался убедить в этом не только своих земляков. Метруг, дескать, нажаловался, аги это был повод поставить на место своего последнего соперника. Вот он и улучшил момент. «Радуешься?» Зло и с обидой процедил Джагдет, когда Толик подошел к нему. «Ну, радуйся, радуйся!» «По твоей наводке швыле отвязался!» И добавил презрительно. «Жлоб ты, хоть и прикидываешься верующим! Говоришь одно, а делаешь другое!» «Но ты же знаешь, что это не так!» Вспыхнул Толик. Мы же говорили с тобой. Или забыл? Но Нуреев не хотел даже слушать, лишь презрительно сплюнул ему под ноги. Это ты забыл, что обещал. А еще про какое-то смирение толкуешь. Богомолец парщивый. Ничего, это тебе даром не пройдет. Обещаю. И эта угроза... Так угнетающе подействовала на Анатолия, и даже не то, что теперь с новой силой возобновились прекратившие было пакости сослуживцев, а то, что он почувствовал холодок в отношениях даже с довольно дружески настроенными к нему парнями, будто в одночасье выросла между ними некая стена отчуждения. И он понял, что чем усерднее будет доказывать свою непричастность в этой разборке, тем увереннее они будут в его вине. По этой причине не стал выяснять отношения и ей. Разговор на чистоту все равно бы не получился. Такой разговор у него мог быть только с Богом. В ту ночь... Молитва Толика была особенно горячей. Впервые за полгода службы обратился он к Господу в истовой мольбе защитить его от злословия, от неправедного к себе отношения. Впервые овладело им какое-то безысходное отчаяние. Он чувствовал, как духовно ослаб от наветов, и от того даже физические силы его на исходе. «Господи, услышь меня! Нет сил моих больше терпеть эти издевательства!» Беззвучно молился он, уткнувшись лицом в подушку. «Сколько может продолжаться? Укажи, что мне делать! Помоги выстоять, иначе я не выдержу и... Тут Толик вздрогнул, осекся и прикусил губу. «Иначе что?» «Нет, нет, о, Иисус, прости, ничего не будет иначе!» И заторопился с мыслью, зашептал горячечно, «Господь, свет мой и спасение мое.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 Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Псалом двадцать шестой, с первого по 3 стихи. Только помоги мне не упасть, Господи. И вот в последний раз слабым укором скользнула по губам виноватая улыбка, и, как всегда это было в общении с Богом, постепенно пришло умиротворение. «Все будет хорошо», – будто успокаивал Господь. Анатолий зримо почувствовал его близость, и вот уже в памяти, обгоняя и перемешиваясь, Один за другим замелькали эпизоды из его столь еще короткой гражданской жизни, высвечивая как смешные, так и грустные мгновения, причем то, что когда-то казалось, да в общем-то и было грустным, теперь с высоты прожитых лет выглядело довольно комичным. Взять хотя бы тот его первый приезд в Литву для поступления в институт. Анатолий, вот как сейчас, увидел себя в Каунусе и улыбнулся воспоминанием И забылся, утонул в них. И уже не было ни Гии, ни Джавдета, ни казармы с ее сонным бормотанием, с криками и храпом, ни время от времени топота сапог, возвращающихся со второй смены стройбатовцев, было лишь одно благостное созерцание собственных юношеских приключений, которые переживал вновь. Переживал до мельчайших подробностей. Приключения эти а иначе те события и не назовешь, начинались сразу после окончания школы в белорусском городе Кобрине, Поскольку поступить в институт в Минске или Львове, где были факультеты радиоэлектроники, не представлялось возможным из-за его анкетных данных, ни комсомолец, да еще и верующий какой-то секты, то выбор пал на институт в Каунасе. Проживавший в Вильнюсе родной брат его матери заверил, что в Литве нет советской власти и к верующим относятся очень хорошо. Так оно на поверку и оказалось. В республике везде были действующие храмы, и хотя большинство населения были католиками, но ни в коем мере не ущемлялись и права верующих других конфессий. Только вот дядя, подавший, в общем-то, этот разумный совет, заодно не совсем удачно подшутил над племянником, развея его сомнения относительно незнания литовского языка. — А, не бойся! — весело махнул он рукой. Смело прибавляй к каждому слову окончание «Ас» и тебя всякий поймет. А когда обращается к тебе, отнимай этот самый «Ас» и тоже поймешь, что к чему. Беда в том, что Анатолий принял шутку всерьез и даже не позаботился подучить хотя бы самые обыденные фразы. И сразу же по выходу из поезда в Каунасе понял В какой попал переплет? Сколько не прибавлял или наоборот не отнимал, то злополучное окончание. Прохожие только головами качали. А если и пытались что-то объяснить, то политовски. Никто не мог его понять или не хотел. Причем второе ближе к истине, чем первое. Тут надо сказать, что большинство населения Каунаса составляли литовцы, а потому и говорили здесь исключительно на своем языке, в отличие от Вильнюса, где русских было едва ли не больше, чем литовцев, и где русский язык был средством общения. Видимо, дядя не принимал всерьез Расхожее понятие, что Вильнюс – это столица Литвы, а Каунас – столица литовцев. Поэтому и пошутил. И, как оказалось, очень и очень неудачно. И вот так, с походным чемоданом в руке, в течение часа он безрезультатно курсировал по привокзальной площади от одного киоска к другому, тщетно пытаясь выяснить путь до института. Но что прохожие, что продавцы в киосках в ответ лишь недоуменно разводили руками. Не понимаем, где сказать по-русски. Тогда, обладая английским на уровне школьной программы, Анатолий попробовал применить эти знания. Реакция точно та же, да в придачу еще и презрительные взгляды прохожих. Оно и понятно. На лондовского Денти этот паренек явно не тянул. После каждого такого краткого общения таяла надежда добраться до института. А время неумолимо бежала вперед к концу рабочего дня. Казалось, впервые в жизни он ощутил чувство близкое к панике. Надо ведь еще успеть сдать документы, чтобы получить направление в общежитие. Иначе ему негде будет ночевать. И не только сегодня, поскольку впереди два выходных дня. Ну, угораздил же его приехать в пятницу. С этими невеселыми мыслями он присел на чемодан, уткнулся лицом в ладони и взмолился к Богу, не обращая уже внимания на снующих мимо прохожих. Господи, помоги! Пошли кого-нибудь, кто бы мог указать путь к институту. Неужели... «В этом городе не найдется ни одной души, говорящей по-русски!» И отрешился от мира, как бы прислушиваясь к тому, что ответит Господь. «Что пригорюнился, молодой человек? Никто не встретил, что ли?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Анатолий не сразу сообразил, что обращаются к нему – Да еще и на русском языке. А спрашивал мужчина средних лет и спрашивал так благожелательно, что сразу расположил Толика к себе. «Да, встречать-то некому», – просто признался он и добавил со вздохом. «В институт вот приехал поступать, а как туда добраться, понятия не имею». — Понятно, — улыбнулся мужчина. — не говоришь, так? — Ни слова. А вы первый, кто сегодня заговорил по-русски? — Ну, неудивительно. Это ведь нас. развел тот руками. — Зовут-то как? — Анатолий? — А меня Борис. — И никакого отчества. Он чуть помедлил. «Ладно, вставай, Толик, и пойдем со мной. Без меня ты тут ничего не найдешь. Вон, аккурат и автобус до твоего института. Только вряд ли мы успеем кого-нибудь там захватить». Так и вышло. В институте кроме вахтера уже никого не было. М «Да». «Что ж теперь будем делать?» Вслух размыслил Борис, и, увидев огорченное лицо будущего студента, ободряюще похлопал его по плечу. ну но -ну, не отчаивайся. Раз уж я взялся помочь, значит, доведу до конца. Взялся за гуш. Не говори, что не дюж». «В общем...» Заворачиваем оглобли. поживешь у меня, потом все образуется. У вас? Я? Одновременно и смешался, и обрадовался нежданной удаче Толик. Так это... А как же? А это не стеснит вас? Не бери в голову, улыбнулся Борис. Место для тебя найдется. — Да мне бы только до понедельника, — все еще как бы оправдывался Анатолий, — а потом в общагу. — Ну, брат, не загадывай, вряд ли выйдет так быстро, учитывая темпы нашей бюрократии. Но и переживать не стоит. В общем, поживешь у меня, пока не получишь направление. подытожил Борис. И тут он как в воду смотрел. В общежитие Анатолий смог переехать лишь, когда успешно сдал все экзамены, то есть прожив у Бориса около двух недель. Об этом человеке он сохранил самые теплые воспоминания. Провинциальный Каунус жил особой, эдакой, степенной, размеренной жизнью, сильно отличающейся от повседневной суеты Кобрина, да и других городов, в которых побывал Анатолий. Не стали большим преувеличением и намеки родственников, что в Литве, мол, нет советской власти. Во всех католических храмах Легально проходили богослужения, на которых вполне открыто присутствовали чиновники и партийные боссы. Впрочем, присутствовали они и в церквах других конфессий, и не было даже намека на притеснение их верующих. В Канусе это было особенно заметно, что приятно удивило Анатолия успевшего ощутить всю прелесть гонений за принадлежность к неправильной вере. Прибавьте к этому, что в общежитии его поселили в комнате, обитатели которой по какому-то случайному жребию оказались верующими, и вы поймете, каким словословием Господа, были наполнены их дни. Да, все трое, Анатолий, Виктор, Вячеслав, оказались верующими. И хоть третий, в отличие от первых двух, был ревностным католиком, это не помешало их крепкой дружбе с первых же дней и на годы. Словом, начало учебы проходило очень спокойно, и мирог без всякой опаски посещал собрание по местной церкви тем неожиданнее оказалась необычная повестка предписывающая ему явиться в какое то непонятное заведение он показал ее друзьям это кгб сразу определил вячеслав когда то такие приходили моему отцу «Но я-то чем им понадобился?» Недоуменно возрился на него Анатолий. «Я тоже хотел бы это знать», – пожал плечами Слава. «Ну что ж, деваться некуда. Придется узнавать». «Да, это оказалось тем самым комитетом. Но ничего страшного в том первом знакомстве не произошло». Принимавший его пожилой симпатичный мужчина, в чине майора, был вежлив, даже любезен. Он сидел в кресле за столом и дружески кивнул на стул напротив. Дескать, располагайся поудобнее и не робей. Ну, а что вопросы есть к тебе, то сам, мол, понимаешь, международное положение вынуждает. Обстановка-то в мире, ого, кругом враги, что даже и не знаешь, откуда ждать атаки. Однако, быстро выяснив, что юноша не питает никаких враждебных чувств к власти, приступил к делу. «Я вижу, что ты не догадываешься о причине вызова», – нагнулся он к столу и жестом указал на лежавшую на краю папку с бумагами. Посмотри, полистай, может статься, что и не придется тебе ничего объяснять. Едва раскрыв папку, Анатолий понял, о чем идет речь. Это было письмо евангельских христиан к руководству СССР, доведенное жестокими репрессиями до отчаяния верующие обратились в 60-х годах с просьбой разрешить им иммигрировать, раз, мол, такие люди стране не нужны. Об этом он не раз слышал от своей матери, которая подписала одно из таких писем. И хоть Ксения Афанасьевна в возобновляемых год от года прошениях уже не участвовала, Бдительное око охранки навсегда внесло ее в тот черный список. Анатолий невольно усмехнулся. Выходит, спустя столько лет досье матери всплыло уже, как претензия к ее сыну. Это не укрылось от майора. Он встал, прошелся по кабинету. «Что?» Знакома? кивнул на бубаку. Ну, и какое твое отношение? К чему? Не понял Митрук. К эмиграции. Нет мысли удрать за границу. Да что вы, какая за граница? Искренне удивился Анатолий. Ну, мало ли, вот выучит тебя страна, а тут раз. Выпадает шанс на Западе подработать. Кто-то устоит, а кто-то... Да? Тем более, что мать твоя мечтала об этом. Мама не уехала, не уеду и я, твердо сказал Анатолий и встал. Мое место здесь. Вот и отлично, Толик. Назвал его по имени майор и легонько похлопал по плечу. «Верю в твою искренность. Значит, и дальше у нас разногласий не будет». «То есть как дальше?» — заволновался метрук, собравшийся уже прощаться. «Мы же все выяснили». «Выяснили? Да. И я остался доволен». И тобой, и вообще нашей беседой. Не скрою, нам очень нужны такие сметливые парни. Поэтому и хочу предложить тебе сотрудничество. Учти, что такая честь выпадает немногим. А чем же я заслужил ее? Пытался унять волнение Анатолий. Это не ты заслужил, улыбнулся майор. Это тебе авансом на будущее. И это в чем оно? Ну, в сотрудничество это заключается. Ничего особенного. Скажем, сообщать о проповедниках из-за рубежа. К вам ведь приезжают таковые. Желательно указать, о чем их проповеди и как относятся к ним Ваши прихожане, но речь идет не только о вашей церкви. Хочу доверить тебе и наблюдение за одним из преподавателей вуза. Есть, есть среди них те, что не прочь погреть руки у зарубежного огня. Только представь, какое ответственное дело мы тебе поручаем. Между прочим, за прилежное выполнение заданий полагается поощрение, что для студента немаловажно. Все не уголь на станции разгружать. Ты уже разгружал вагоны? Нет? Ну и не торопись с этим приработком. У нас со временем сможешь сделать такую карьеру, какая твоим сокурсниками и не снилась. Ну что... «Договорились?» Майор сверлил студента испытующим взглядом. «Почему-то ГБшники были уверены, что все граждане только и мечтают о сотрудничестве с ними. А уж чтобы отказаться от такой почести, так это даже и подумать нельзя. Ну, где же вы найдете такого?» недалекого умом гражданина. Однако этот метрук почему-то медлил, и он расценил его нерасторопность как страх неизвестности. А глазки можешь не пугаться, сообщил доверительно. Ни одно слово не выйдет за стены этого кабинета. А всю информацию будешь передавать письменно через доверенного агента. Ничего я передавать не буду, товарищ майор, вставил наконец столик, и ни на какие контакты не пойду. Я верующий, а верующий может служить только одному Господу. Хрис... Знаю, знаю, наслышан, с досадой перебил офицер, вернулся в кресло и процитировал. Не может служить двум господам. «Так, именно так, Христос...» «Да, ошибся я в тебе». Подался первому впечатлению. Вновь дослушал майор. «Одного не пойму. Ну, пожилые, малограмотные бабы с мужиками. Это еще куда не шло. Ну, верят. Да и пусть себе». Но чтобы молодой, неглупый парень верил в эту ахинею, как-то не верится. Прости за каламбур, видать и правда яблоко от яблони. Да? Но время на тебя терять не буду, не стану и угрожать. Но предупредить обязан. Институт с такой гражданской позицией тебе вряд ли удастся закончить. На этом все. Он пододвинул какой-то бланк. Вот тут распишись и свободен. А что это? Подписка, а не разглашение. Ну, это же само собой разумеется. Или ты думаешь, что только мы должны... Уметь хранить молчание. Анатолий отрицательно покачал головой. Что-что, а уж этот наказ матери он хорошо усвоил. Случится быть в КГБ, никогда ничего не подписывай. Испытавшая на себе давление данной структуры, она не то чтобы предвидела, но и не исключала, вероятность подобных встреч и для своих детей да уже и здесь в Каунасе пресвитер их церкви предупреждал молодежь не обольщаться кажущимся миролюбием власти и не поддаваться на ее посулы ты что отказываешься чуть повысил голос майор я ничего подписывать не буду потому что первое, что я обязан сделать, это рассказать своей церкви о нашей беседе и спросить, как мне поступить дальше. О, даже так? Ну, воля твоя. Благодарю за честный ответ. Но смотри, как бы потом не раскаяться». Кается, пришлось бы, если бы согласился с вашим предложением. Эх, молодо Зелина, ничего-то ты еще не понял в жизни. С сожалением протянул майор. И знаешь ведь наперед, что упадешь, а соломки подстелить ума не хватает. Ну что ж, придет время... И мы напомним эту истину. Это чтоб тебе жизнь медом не казалась. Не принял, к сведению Анатолий, этой угрозы. А постепенно и вовсе поверил, что КГБ забыли о нем. Ведь не трогали его вплоть до четвертого курса. Но вот тут-то и началось. Оказалось, майор не забыл о своем предупреждении. И в один, не совсем прекрасный по этой причине день, Анатолия прямо с лекции вызвали в деканат. А вот и он, с видимым облегчением, представил декан сидевшему у стола мужчине появившегося студента. «Проходи, метрок, присаживайся. Вот у товарища Петрова есть к тебе вопросы» и снова уже с просительными интонациями к своему гостю. Вы тут, стало быть, беседуете, Сергей Иванович, а я удалюсь, с вашего позволения. Студенты ждут, знаете ли. Да-да, пожалуйста, с улыбкой разрешил тот, и едва за деканом закрылась дверь, взял Анатолия за локоть и доверительно будто близкому другу Сообщил. Полный порядок Не люблю лишних ушей Теперь можем говорить откровенно Но ты уже слышал, как меня зовут? Да Можешь называть просто Сергеем И спохватился Ах, да, тебе привет от майора Севцова Моего непосредственного шефа Не забыл его еще? Вот и хорошо. Как видишь, и он тебя помнит. Более того, считает, что пришла пора возобновить тот ваш первый разговор. Что, тоже не забыл? Отлично. Итак, ты уже без пяти минут инженер. И, как говорят, совсем неплохо учишься. Если вы все по тому же вопросу, то... Не обращая внимания на похвалы, начал Анатолий, но Петров не дал договорить. Тот ли вопрос, не тот, торопиться не будем. Времени у нас теперь будет предостаточно. А спешка нужна при ловле, сам понимаешь, кого. Да? Он коротко рассмеялся. Интонациями, манерой. Вести разговор он явно подражал своему шефу. «Я бы предпочел не пропускать лекции», – угрюмо пробормотал студент. «Без проблем, сейчас и пойдешь. Я ведь это так сегодня. Для знакомства, не более того», – развел руками Сергей Иванович. И неожиданно предложил. «А хочешь я переговорю, чтобы не давили на тебя?» «Ну, если вдруг пропустишь лекцию другую, не волнуйся, это будет только в случае крайней необходимости, но иногда будет». «А я думал, что мой вопрос закрыт», – огорченно вздохнул Митрук. «Что-то у нас разговор слепого с глухим получается», – Засокал языком Петров. «Я тебе про Фому?» А ты про Ирему, ну не беда, для первой встречи пойдет. Главное, мы познакомились а подробнее обо всем поговорим в следующий раз. Это, кстати, сказать больше в твоих, чем в моих интересах. А теперь иди, надо будет найду тебя. Из этого момента Уже находил метрука не реже одного раза в неделю, причем не только в институте, но мог прийти и в общежитие, или просто поджидать на улице после занятий. Не составило труда выяснить, что причиной столь пристального внимания к его персоне стал недавний поступок Вячеслава. Так уж получилось, что за годы их дружбы они добрую часть времени уделяли совместному изучению Библии. И вот в спорах, в постоянном поиске истины, ах, сколько тут было, сломано копий, Слава, наконец, открыл для себя Христа и покаялся. Радости и восторга приятелям, а теперь уже... Братьям во Христе не было конца. Но с принятием водного крещения возникла проблема. Ведь кроме того, что Вячеслав был католиком, он был еще и комсомольцем, что, как мы видели в Литве, вовсе не считалось чем-то из ряда вон. Тогда, открытый и честный по жизни во всем, он не стал таиться а просто сдал в комитет комсомола свой билет. Хотя существовало множество способов, чтобы выйти тихо, без огласки. Понятно, что это дело, наделав переполоху в институте, тут же дошло до КГБ. Как это могло случиться, чтобы католик... Откуда ветер дует? Да как откуда? Он... Он же друг-то его закадычный, Метрук. Он кто? Вот то, Вот то-то и оно, потому и появился в жизни Анатолия этот очередной ГБшник. Впрочем, он бы появился при любом раскладе. Ну, разве что немного позже, а не на столь ранней стадии. Да уж, какая тут разница? А время шло. И этого стройного, вояжного мужчину с неизменной газеткой в руке уже знал весь курс, на котором учился метрук. Нет-нет, да и предупредит его кто-нибудь с усмешкой, что, мол, там-то и там-то тебя поджидает твой кореш. Но в упорстве и терпении Петрова было не отказать. Не добившись успеха в вербовке друзей, атакая в лоб, он пошел окольными путями, то есть стал вызывать метрука, главного, по его мнению, в тройке верующих, прямо с лекций, То в кабинет декана, а то и просто в вестибюле с последующей прогулкой в душещипательной беседе. Ну, а какому преподавателю, скажите на милость, это может понравиться? Ведь на какое-то время приходилось прерывать лекции, так что понятно их раздражение. Кто-то из них досадовал молча, кто-то выражался вслух. Но ни те, ни другие, ни третьи не позволяли себе высказываться относительно истинного виновника ситуации то есть против того, кто таким образом подставлял студента. Но обрушивать гнев на невинного, оно как-то сподручнее, да и привычнее, чего уж там. Вот так постепенно и копилось недовольство коллектива. Особо усердствовал в разжигании вражды к верующим преподаватель научного коммунизма полковник в отставке Иван Качанов. Как ни странно, его лекции собирали наиболее значительную аудиторию, несмотря на то, что сам предмет у студентов считался ненужным и ничего, кроме боязни провалить экзамен, не вызывал. Аларчик открывался просто. Этот офицер долгое время служил за границей, в составе дипломатического корпуса и часто рассказывал о жизни там. Он был артистичен, обладал хорошо поставленным голосом, а главное, умел вовремя уловить настроение слушателей. Стоило ему учуять, что догматы коммунизма утомили студентов, как он тут же начинал рассказывать какой-нибудь интересный эпизод из Той жизни, не гнушаясь в том числе и красочно описать заведения, одно упоминание которых в СССР было под запретом. То есть о борделях. О, надо было видеть, как загорались глаза будущих строителей коммунизма. Куда и девались их сонливость и апатия, а он Встряхнув таким образом аудиторию, возвращался к лекции и благополучно завершал ее. Надо ли говорить, что Качанов был для студентов самым уважаемым педагогом в институте? Не упускал он на своих лекциях и случая скомпрометировать троицу верующих. Сначала это были только намеки, типа «В то время, как страна стремится в светлое будущее, находятся люди, они есть и в нашей аудитории, которые пытаются тянуть ее назад, распространяя мракобесие». «Тут он делал многозначительную паузу, и все понимали, о ком идет речь». «Потом он перестал сжиманиться» и уже без всяких намеков просто поднимал их посреди лекции на всеобщее обозрение, я сказать, вот, полюбуйтесь на потенциальных врагов страны. Будь, мол, моя воля, я бы и не договаривал, предоставляя каждому в отдельности домыслить, что бы сделал их лектор. Что это за воля? он продемонстрировал неожиданно, нагрянув к ним в общежитие в выходной день с двумя другими преподавателями из комиссии по наблюдению за бытым студентом. Вячеслав с Анатолием как раз разбирали Слово Божье по теме утреннего собрания, жили-то в одной комнате и едва успели спрятать книги. «Ну что?» Неплохо живете, уютненько. Довольно мирно начал Качанов после приветствия и внимательного обзора их жилища. А мы, значит, к вам. И вот что, ребята, давайте-ка на сегодня забудем все обиды и поговорим не как в аудитории, а на равных, то есть... «Вы не студенты, а я не преподаватель. Хочу с вами подискутировать о Боге. Согласны?» «А что, можно не соглашаться?» – усмехнулся Слава, переглянувшись с другом. «Да ладно вам!» – отмахнулся полковник. И чтобы не дать им озвучить еще какой-нибудь каверзный вопрос, быстро добавил. «Сказал же, на равных. Значит, на равных». Как? Пойдет? Тогда начнем. Вот, вам, конечно, известно мое мнение о Боге. Оно научно обосновано, и я не скрываю его, так как у меня есть основания утверждать, что Бога нет. А у вас? Я хотел бы знать, на чем зиждется ваша вера. На Библии? Но Библия не наука. Как я понимаю, о сборник сказок, точнее сказать, пророков Израиля, сведенных воедино, или я не прав. Тогда докажите, дайте взглянуть на эту вашу книгу. У вас ведь есть Библия? Только не говорите, что нету. Да, есть, подтвердил Анатолий. Но какой же смысл говорить о ней, если она для вас детская сказка? А чтобы мы были на равных, я должен видеть тот или иной стих, чтобы высказать свое мнение о его содержании, ну и указать на противоречия, на которые вы, я уверен, не обращаете внимания. Так задавайте ваши вопросы». А мы постараемся ответить и без книги. Вам достаточно лишь сказать, о чем речь. Нам не легче ориентироваться, имея книгу перед собой, нежели постоянно напрягать память, вспоминая эти стихи. Качанов взглянул поочередно на обоих и усмехнулся. «Понимаю ваш страх. Это слабое место верующих всех конфессий. Вы привыкли слушать и доверять тому, что вам втолковывают ваши попы, пресвитера и кто там еще, и боитесь услышать другое мнение. Почему? Потому что доводам научного атеизма трудно что-либо противопоставить. У вас просто нет опыта открытого диспута. Как раз наоборот, вспыхнул Анатолий и вы это прекрасно знаете верующие всегда готовы к дискуссиям, если только одно серьезное заведение не грозит им за это тюрьмой и не преследует на каждом шагу или хотя бы кто то не выставляет их на обзор на лекциях намек был столь очевидным что коченов побагровел, но сумел взять себя в руки. «Мы же договорились забыть на сегодня наши обиды», – улыбнулся через силу. «Но мы ни на кого обид не держим», – воскликнул Слава. «Ни обиды, ни зла. В этом учение Христа, и оно записано в Библии». «Тогда тем более непонятно, почему боитесь показать ее», – пожал он плечами и сделал вид, что о чем-то догадался. «Да вы никак боитесь, что мы конфискуем книги?» Друзья дружно промолчали, тем самым подтверждая его догадку. «Ну что ж, резонно одобрил Кощанов и показал на своих коллег. А если я вот при всех дам слово офицера, что только прочту стихи, которые вызвали у меня вопросы, и тут же верну, дадите?» Видя, что Слава с заколебались, он уже не упускал инициативу. «Ну-ну, смелее. Клянусь, честью мундира. Надеюсь, вы знаете, что это значит для меня, как офицера». Друзья переглянулись. Своей клятвой он поставил их в неловкое положение. Отказать ему значило выказать пренебрежение к тому, что свято для офицера. Сама по себе клятва ничего для них не значила, но не будешь же объяснять в Суе, что говорил Христос от тщетности клятвы. Не клянись вовсе. И, переглянувшись еще раз, Вячеслав подал ему свою Библию. Чуть поколебавшись, тоже сделал и Анатолий, Отдав Новый Завет Библией, подарком матери, он не стал рисковать. И, как оказалось, совсем не без основания. Получив книги, Качанов, Качанов снова подошел к коллегам и раскрыл одну из них. «Видите, кто издает это?» – продемонстрировал на развороте обложки. «Оттиск издательства» И, не глядя на него, ясно, что не раз держал такую книгу в руках, громко прочитал по-английски. «В этом, Уэсэй!» И, обернувшись гневно, блеснул глазами в сторону друзей. «Видите, где издана ваша Библия? Видите, кто влияет на вас? Американцы!» Наши злейшие враги. И недалеко то время, когда вы сами станете такими врагами. Поэтому, как патриот своей страны, я обязан конфисковать обе книги. А как же диспут? Почему-то рассмеялся Анатолий. Просили показать книгу, чтобы не ошибиться в стихах, а даже не раскрыли ее. «Тогда позвольте хотя бы прочитать вам, что об этом говорит Бог». И, не дожидаясь согласия, процитировал, «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем тех, которые клянутся ложно». Книга пророка Малахии, 3 глава, 5 стих. «Вот не кажется ли вам, что своей клятвой вы нас просто обманули?» «Мы поверили из уважения к вам, а вы не боитесь суда Божьего?» «Нет такого суда!» — рявкнул Качанов. И, приосанившись с пафосом, будто он на лекции продолжил. «Я действую в интересах моей страны и ради ее блага готов поступиться чем угодно. Короче...» «Пока не поздно, призываю вас остановиться. Придет время, и вы еще благодарить меня будете». «Ну, зачем долго ждать?» — хмыкнул Слава. «Мы уже и сейчас благодарны вам за то, что открыли нам глаза на соблюдение чести офицера. Очень наглядно. Правда, из истории известны примеры, как бережно соблюдали эту честь офицеры России, дорожили ею. Но то русские офицеры. У советских, видать, иные ценности. — Как ты! — снова побагровел Качанов, но один из коллег взял его за локоть и, тактично напомнив о времени, пригласил на выход. Сунув книги в огромный портфель, Полковник двинулся за ними и уже от дверей грозно прошипел. — Не тешьтесь и не надейтесь. Это еще не все. — Да мы уже и так догадались. С грустной улыбкой бросив вслед Анатолий. И когда дверь захлопнулась, повернулся к Вячеславу. — Нет, как он на ловко надул, А? «Моя Библия!» – горестно пробормотал тот и сел за столик. «Что я наделал?» «Мы наделали, Слава!» – поправил Анатолий. «Мы оба развесили уши». «Ну да, но как можно было поверить в его порядочность?» «Слушай, Толик, а я не под гипнозом. Ущипни меня. О какой порядочности речь?» если ему доставляет удовольствие посреди лекции выставлять нас на обозрение всей аудитории. И при этом считает себя носителем высокой морали. Знаешь, они таки достали меня. И КГБшники, и Качанов. Будь что будет, а я откажусь от встречи с Петровым. Уже тошнит от его лицемерия. Качанов оказался не лучше. Вот-вот. И прекрасно зная это, поверить ему? Нет, с нами явно что-то не так. Может, пойти полечиться? предложил Толик, и оба рассмеялись. Не горюй, продолжил он. Ведь у нас осталась Библия моей мамы. Слава Богу, что хоть ума хватило ее не отдать. Да, Толик, дай ко мне ее. Хочу прочитать. Что так вовремя пришло тебе на ум? И отложив уже прочитанную главу Пророка Малахии, предложил: Давай поблагодарим Бога и попросим, чтобы Его слово всегда было под рукой. Трудя склонились в молитве. А на следующей неделе, в разговоре по телефону, Анатолий отказался прийти на предложенную встречу с Петровым. «Хватит переливать из пустого порожнее», – сказал решительно. «Если я вам так нужен, шлите повестки. Без них я ни на какие встречи больше не приду». Как и ожидалось, тот не замедлил явиться сам И подождал своего подопечного на улице около института. Вид у него был озабоченный, даже непривычно грустный. «Ты хорошо подумал?» Осведомился, внимательно разглядывая Анатолия, будто отыскивая симптомы какой-то неведомой болезни. Похоже, не нашел и взял его под локоть. «Давай-ка прогуляемся!» Да не ты! В последний раз. У школе так решил. Значит, вот в чем я признаюсь напоследок. А ты поразмысли над тем, что услышишь. Не думай, что прекратив общаться со мной, ты будешь свободен, как птица. Наоборот, этим ты лишь приблизишь финал, который я оттягивал как мог. Я это искренне. Стоит мне озвучить, что тебя не удалось и не удастся ни завербовать, ни перековать в атеиста, как тобой займутся другие. И они-то уж не будут тратить время попусту. Через месяц-другой ты вылечишь из института с треском. Как тебе такая перспектива? За что ж меня отчислять? У меня ни одного хвоста. Эй, друг мой, найдется за что? Как говорил один большой стратег, был бы человек, а статья найдется. А для тебя тем более в твоем положении. Слушай, неужели не видишь, что педагоги давно уже от тебя не в восторге? Вижу, только вы забыли добавить, что благодаря вашим усилиям «Ах, брось ты, Толик, идеализировать их!» – поморщился Петров. «Если хочешь знать, идея о твоем отчислении давно витает в институтских кругах и принадлежит его руководству, а не нам. Они, они мы рады избавиться от строптивого студента. Нам важно не то, что закончишь учебу или нет, а встанешь ли ты, Полноценным человеком. Ну, ты понял, да? Советским человеком. Видишь, я ничего от тебя не скрываю. И уж в который раз не скрою, что стоит лишь подписать то, о чем мы столько времени с тобой говорим, и Петров присвистнул. Только представь, как те же педагоги зауважают тебя, а? Хм, по-моему, такой расклад польстил бы самолюбию любого студента. Ну как, может быть, игра стоит свеч? Подумаешь над этим? Нет, покачал головой Анатолий. Я уже все обдумал. Неужели еще на что-то надеешься? Надеюсь. На кого? Ни родных у тебя здесь, ни влиятельных знакомых. На Бога. Тихо, но внятно сказал Толик. На Бога, Сергей Иванович. Ах да, я забыл, что Бог у тебя на все случаи жизни. Криво усмехнулся тот и кинул на Анатолия Сочувствующий взгляд Жалко Но ты сам выбрал Что дальше с тобой будет Меня не вини И когда поймешь Что наш с тобой вариант Был не самым плохим А ты наверняка поймешь это За помощью ко мне Не приходи Не помогу Я не приду И винить никого не буду Тогда прощай. Прощайте, Сергей Иванович. Статья, конечно же, нашлась. Причем и подогнали ее аккурат для этой троицы. Дело в том, что на военной кафедре их факультета готовили лейтенантов, командиров взводов радиорелейной связи. И там было все, что касалось именно радиоэлектроники. Несколько раз студенты уже были на полигоне, где изучали дистанционные и станционные радиостанции, их развертывание в полевых условиях и все такое прочее. Но вот чего на этой кафедре не предполагалось, так это предмета по огневой подготовке, что, как мы понимаем, было главным для студентов вера которых запрещала брать в руки оружие. На этом моменте с подачи чекистов и сыграло руководство института, искавшее повод для числения неугодных. Ведь исключить их просто так за принадлежность к религии никто не решался, опасались международного скандала. Прибалтика воспринималась на Западе как лицо СССР, его форпост. Соответственно, и все, что тут происходило мгновенно, становилось достоянием гласности во всем мире. Тут-то как нельзя кстати и погодилось предложение КГБ о введении огневой подготовки, причем обязательной в учебную программу в военной кафедры факультета. Данные изменения внесли и утвердили без всяких проволочек. И вот в один прекрасный день группу студентов, уже пятого курса, в которой были и наши верующие, переодели в военную форму и вывезли на танковый полигон близ Каунаса. А там... Автомат в руки и на огневой рубеж. Учись, дескать, студент, защищать родину. Хорошо, отстрелялся, зачет. Плохо, не бета, можешь повторить в следующий раз. И пусть попадешь, молоко, да хоть вверх стреляй. А зачет так и будет. Уже заодно лишь усердие будет. Однако трое несознательных верующих оружие не взяли и стрелять даже вверх отказались. Ко всеобщему удивлению, это не сильно огорчило инструктора, напротив, он явно обрадовался и просиял так, будто выполнил какое-то важное задание. «Да и не надо, мол, так и запишем». На этом учения и закончились. Не последовало ни уговоров, ни тем более угроз, что, в общем-то, должно было насторожить друзей. Но не насторожило. Да хоть бы и насторожило, чтобы они смогли сделать. А за повседневной святой на носу зимняя сессия, последняя перед работой над дипломом не особо обеспокоились и незачтенной дисциплиной надеялись что как то само собой дело уладится все же мол это не настолько важный предмет чтобы чего то бояться главное то как можно лучше сдать последние основные экзамены а в этом они не сомневались с таким боевым настроем и явились на первый экзамен Но уже в вестибюле их встретил староста курса и вежливо подвел к доске объявлений. Читайте, мол. В центре, на самом видном месте, один под другим висели два приказа. Первый, верхний, извещал об исключении трех студентов военной кафедры за невыполнение практических заданий. Второй, пониже, об отчислении на этом основании из института. «Прочитали?» мрачно буркнул староста ошеломленным парням. «А теперь пойдем к декану». И все так же, не глядя в их сторону, поспешил на второй этаж. Разговор у декана был короткий. «Ничего де поделать не могу, сами виноваты. А что приказ... Так он уже утвержден свыше. Что? Почему раньше не сказали об исключении с военной кафедры? Уж так получилось, не обессудьте. картинно развел руками. Да и что это изменило бы? Вы что, взяли бы автоматы и стали стрелять? А вот, то-то и оно, что не взяли бы. Вы же фанатики секта, понимаешь? Он победно оглядел всех троих и не удержался от насмешки. Собственно, вы получили то, чего добивались. Всякому терпению приходит конец. И пусть вам теперь помогает ваш бог, а у нас светское государство и по закону Все его граждане должны уметь защищать родину с оружием в руках. Дура лекс, сет лекс. Закон суров, но это закон. Это закон, успел спросить Анатолий. Вы считаете это законным? Я все сказал, рассердился декан и кивнул старости чтобы сегодня же выписали их из общежития. В жилье нуждаются более достойные студенты. Кстати, ваши документы готовы, и вы можете забрать их в учебной части. Все. До свидания. Да, такого поворота событий друзья не ожидали, и весь этот спектакль поначалу произвел гнетущее действие, вызвал обиду. Но только поначалу, и вопрос не в том, были или не были они готовы к этому, а в том, что вот так из-под тяжка над ними учинили произвол, чтобы затем поставить ничего не подозревающих студентов перед свершившимся фактом, фактом, сильно смахывающим на коварство и беззаконие. Так и квалифицировали это, друзья» собравшись вечером в последний раз в комнате общежития. Анатолий раскрыл Библию и подытожил общее мнение, зачитав Пятый Псалом. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред Тобою и буду ожидать, ибо Ты, Бог, не любящий беззакония. У тебя не водворится злой, Нечестивые не пребудут перед очами твоими. Ты ненавидишь всех делающих беззаконие. Ты погубишь говорящих ложь. Кровожадного и коварного гнушается Господь. Псалом 5, с 4 по 7 стихи. Братья, взволнованно продолжил он, Будем пребывать в смирении, не станем держать зла на наших гонителей, а отдадим суд Богу. То, что с нами произошло, Господь не оставит без внимания. Главное, сегодня нам выпала честь пострадать за Христа, как о том и писал апостол Павел. Только живите достойно благовествования Христова. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них признаменование погибели, а для вас спасение. И это от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. Послание к филиппийцам, первая глава, с 27 по 29 стихи. Нас не допустили к учебным экзаменам, но мне кажется, сегодня мы выдержали более важный экзамен. На зрелость, на готовность пострадать за имя Христа. Я верю, что когда-то день этот зачтется, и Господь приготовит и для нас венец правды. Давайте же помолимся, чтобы Бог и дальше помогал нам преодолевать испытания. Помогал устоять в вере. На следующий день, взамен с данных зачеток, они получили академические справки с перечнем отметок за все экзамены и указанием причины отчисления. Теперь к друзьям, не имевшим ни прописки, ни жилья, Оставаться в Каунусе было бессмысленно, и уже вечером, попрощавшись с церковью, они разъехались каждый в свою сторону. Расставаясь, обязались держать друг друга в курсе своих дел. Подходящей работы в Кобрино для Анатолия не нашлось, впрочем, как и неподходящей, и после долгих поисков он опять же по совету и с помощью своего дяди вернулся в Литву. Только теперь уже в Вильнюс, где устроился на радиозавод, предварительно оформив прописку в одном из отдаленных поселков республики. Такое успешное начало, работа, считай, по специальности, окрылила молодого человека и... Проработав полгода, он подал документы в Вильнюсский инженерно-строительный институт на тот же факультет, что и в Каунасе, только на вечернее отделение. И тут удача сразу же зачислили на шестой курс, поскольку были зачтены все сданные экзамены, то есть оставалась лишь защита диплома. Жизнь налаживалась по всем направлениям, если обмолвиться еще и о том, что в конце апреля следующего года была назначена свадьба с любимой девушкой, то этот период был самым благословенным в его жизни. В постоянной молитве благодарности Господу проходили дни, и ничто, казалось, уже не может омрачить будущее. Беда подкралась, как это всегда бывает, в самый неподходящий момент. До свадьбы оставались считанные дни, когда на квартире Анатолия появился его дядя. — Толик, тобой интересуется военкомат, — сказала озабоченно. Я был там по службе, и мне об этом сказал один знакомый майор. Я так понял, что тебя потеряли и уже собираются объявить в розыск срочно беги и выясняй пока этим не занялось кгб Обуреваемый недобрыми мыслями анатолий поспешил в военкомат и дежурный услышав фамилию тотчас припроводил его в кабинет военкома овечкина нехорошее предчувствие только усилилось а, -а объявился значит выслушал полковник дежурного выложил перед собой на стол какую-то папку и с кривой усмешкой откинулся в кресло. — Ну, так что ж ты... Э -э — запнулся и взглянул в бумаги. — Анатолий Митрук, бегаешь, значит, от службы? — Бегаешь, бегаешь. Не прикидывайся дурачком. — Где ж тебя носит? Ни отчего я не бегаю, товарищ полковник. Живу здесь, учусь тоже здесь. Где здесь? Вот, читай, по адресу прописки не проживает. Здесь я живу, в Вильнюсе? Нет, ты видал, Градов? Призвал Овечкин дежурного к свидетели. Мы, значит, его по всей стране ищем, а он, значит, тут живу. — А на воинском учете кто за тебя должен стоять? — Пушкин? — Да я и состою! — обреченно выдохнул Анатолий. Даже на душе спокойно стало. Здесь-то у него все в порядке. — Нигде ты не состоишь! — загремел полковник. — И не гони мне тут! Знаешь, что полагается за уклонение от службы в армии! — Догадываюсь! но я взят на учет по месту прописки. Вот мое приписное. Что ты мелешь? А ну, дай его сюда!» Полковник повертел свидетельство в руках, в недоумении округлил глаза и, выпитив нижнюю губу, уставился на дежурного. «Ты это, Градов, проверь-ка на предмет фальсификации. Ну, роспись... «Печать!» сверти «То да сё!» «А ты, мил человек...» Военком снова откинулся в кресле. «Объясни, каким таким образом заполучил этот штамп, если тебя нигде нет на учёте?» «Да откуда же мне знать?» «Спросите девушку в паспортном столе. Может быть, просто забыла?» «Может, может...» Уже немного добродушнее проворчал военком. «Ладно, если ничего не поделал, то в тюрьму по этапу так и быть не пойдешь. А вот в армию мы тебя забреем. Завтра же на медкомиссию. Это чтоб знал впредь, как бегать». «Товарищ полковник, а нельзя ли отсрочку? А то у меня вот-вот...» «Я так и думал, что заноешь!» Вроде как обрадовался Овечкин. «Откосить задумал!» «Хм, отсрочку он хочет!» «На это всякие основания должны быть!» «Погоди, погоди! И сейчас скажешь!» Жестом остановил порывавшегося что-то сказать призывника. «Я вот как раз тут читаю, что ты верующий. Это так?» и какой же веры евангельских христиан верю в христа как нашего спасителя твоего не нашего поправил военком ну верь верь а в общем значит ты не против армии не запрещает ваша вера нет мы признаем служение власти потому что она от бога во «Правильно делаете. Молодцы. И присягу, значит, принимаете?» «Нет, присягу мы не принимаем и не берем в руки оружие». «Ну вот, так хорошо начал и все испортил. А почему, позволь спросить?» «Это заповедь Христа. Мы не можем». «Знаю, знаю», – перебил военком, не переставая перекладывать бумаги в папки. Не ты первый нам эти сказки тут заливаешь. И чё, ничего. И присягу примешь, как миленький, и оружие возьмешь. Армия, брат, такая штука. Про то, что Горбатова лишь могила исправит, слышал? Ага. А я тебе скажу, что не одна лишь могила, еще и армия этим делом занимается. «И дурь твою религиозную выбьет!» И он смолк, внимательно вчитываясь в бумаги и, прочитав, присвистнул. «Так, так, так! Слушай, а из института тебя по той же причине очистили «Да, мы отказались брать оружие. Но ведь это же учение, дорогой мой!» — Что ж ты себе-то вредишь? По мишеням-то мог бы и пострелять. Не в людей же, в конце концов. С укором и вроде бы даже с сочувствием в голосе произнес Овечкин. — И как я понимаю, урок не прошел впрок. Нет бы взять, да и хорошенько призадуматься. Он побарабанил пальцами по столу. Но ничего, армия не институтские учения. Там сделают из тебя человека. Да, а что за повод для отсрочки придумал? Не придумал, товарищ полковник. У меня защита диплома на носу. Диплома? Искренне удивился военком. Вот террас. Снова учишься. И кто ж тебя такого принял? Я на вечернем отделении. Да хоть на ночном? Нет, я, конечно, уважаю твое упорство. Да оно бы еще без этой фанатичной веры в Бога цены бы тебе не было. Пайнком не спускал с него глаз. Прямо жалко тебя. Но ничего не попишешь. Учеба не основание для отсрочки. Поскольку сейчас призываем и очников Подбираем всех Кого раньше оставляли Ну, не хватает Мужиков Что поделаешь А институт никуда не денется Я вот что сейчас подумал Почему бы тебя Для начала в школу сержантов Не направить, а? Ты ж без пяти минут инженер Нет-нет Все по уму По специальности, как положено. А понравится, так там и до офицерских погон недалеко. С твоим-то образованием только желание изъяви. И никакого тебе оружия, занимайся своей радиотехникой, да и вуз не дуй. В общем, для современной армии подходишь по всем параметрам. Но как? Я уже сказал, товарищ полковник. Ну, сказал, да и сказал. Ты молодой, передумать еще не поздно. А я скажу, что место таких парней как раз в армии. Это ж какая карьера, а, метро? Место верующего в ног Христа, товарищ полковник, а не на стрельбище. Ой-ой-ой. Какие мы умные! Да не руби скандачка и не зарекайся. Служить-то все равно пойдешь. А как хлебнешь армейской жизни, запоешь по-другому. Так что предложение мое имей в виду. Еще что-то? Да. Свадьба у меня через неделю назначена. Родные уже съезжаются... Некоторые так вообще издалека едут. Еще не лучше пряжи, поморщился воинком. Похоже, он даже расстроился. Эх, метрук-метрук. Думать раньше надо было, а не бегать от призыва. Вот не бегал бы столько. Глядишь, и время уже к дембелю подошло. Аккурат к свадьбе. Ладно, давай так. Хорошо подумай, посоветуйся с невестой, с родными. Пойдете нам навстречу, тогда и мы что-нибудь придумаем с вашей свадьбой. А пока проходи комиссию, а там и побеседуем. И вот повторное собеседование состоялось короткое и, в отличие от первого, без лишних расспросов. А под конец решения прозвучавшая как приговор к строевой службе Годин в назначенное время явиться на сборный пункт с вещами. За два дня до свадьбы. Анатолий заикнулся было об отсрочке хотя бы на три дня, но военком слушать ничего не захотел на этот раз. «Ишь ты, принц какой, выискался! Никаких трех дней!» Вот пусть твоя невеста и родные просят об этом Бога, раз так же, как и ты, пренебрегли моим предложением. И вообще, будь добр беспрекословно подчиняться приказам, поскольку с этого момента ты солдат. Да смотри, завтра без опозданий, чтобы. В военкомате новобранцев продержали с утра до обеда. И, основательно помучив патриотическими речами и постоянными перекличками, увезли наконец на автобусах в спортзал какого-то общества. Там, в ожидании отправки в воинскую часть, они и слонялись, убивая время, каждый на свой лад. Одни горланили озорные армейские песни под бренчание гитары, другие и таких было немало. Ходили и предлагали друг другу выпить. Дескать, мол, сам уже не могу, а выбрасывать жалко. И пили. За прощание с прежней жизнью, за встречу с новой, за... за что только не пили. И опять к песням. Анатолий присел на скамейке в углу, и, стараясь не обращать на себя внимания ни тех, ни других, тихо молился, закрыв лицо руками. Конечно же, была грусть от несостоявшейся свадьбы, но не покидало и какое-то странное чувство незавершенного действия. Ожидание, что вот-вот должно произойти что-то необычайно важное, Надежду эту заронил Пресвитер при прощании в церкви. Позади остались напутствия родных и близких слова утешения невесты и ободряющие от братьев во Христе. Дескать, два года пролетят, и все возвернется на круги своя. Будет еще, будет их свадьба. И тогда слово взял Пресвитер.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 18 глава, 19, 20 стихи. Тут он обвел рукой собрание. А нас тут сколько? Так неужели Господь не услышит? Да быть того не может. Вспомним еще, к чему призывал апостол Павел. Непрестанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова о вас воля Божья. Во Христе Иисусе. Вот и последуем этому призыву. Будем молиться о наших молодых. С той минуты Анатолий думал только об этих его словах, нисколько не ставя их под сомнение. И ждал. И молился. Но время шло, а ничего не происходило. Поэтому не сразу сообразил, когда, перекрывая шум в зале, сержант выкрикнул несколько фамилий, среди которых была и его. Их тут же построили в шеренгу посреди зала, проверили еще раз по списку, и сержант доложил капитану, «Все, мол, в порядке». «На выход! Марш!» — скомандовал тот новобранцем. Их снова погрузили в автобус и отвезли в военкомат, где пояснили, что они попали не в тот поток. Все возвращенные оказались как минимум со средним образованием. И должны ждать новой повестки. Нельзя сказать, что парни разделили тот восторг, что охватил Анатолия. Все же повторять еще раз процедуру прощания. Кому это надо? Похоже, что только ему. Душа его пела. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей. Псалом 41, 9 стих. Не переставая славить Бога, Он поспешил домой. Итак, свадьба и даже недолгое, несколько дней свадебное путешествие такие состоялись, и аккурат по возвращению в Вильнюс пришла очередная повестка. На этот раз ошибки не случилось, и другую мечту – закончить институт, как мы понимаем, пришлось отложить на два года. На этот раз новобранцев разместили в огромном здании с двухъярусными нарами внутри, и оттого больше похожее на тюрьму, чем на распределительный пункт. Туда и подтягивались покупатели со всего Союза. Так уж выходило, что среди первых, на кого они обращали внимание, был Дмитрук, так как спрос на специалистов радиоэлектроники был особенный. Им интересовались представители воинских частей Москвы, Ленинграда, Воронежа, Киева, но как только дело доходило до собеседования, тут же и отказывались. Никто не горел желанием взвалить на себя обозу в виде не просто верующего солдата, а еще и отказывающегося от присяги и ношения оружия, а именно об этом прежде всего и предупреждал Анатолий. Ну, чтобы, мол, потом его не упрекали за умолчание. После каждой такой беседы его отправляли в нулевой батальон, то есть на исходную позицию в ожидании покупателя. Так прошел день, другой, третий, неделя, и вот уже офицеры карантина во главе с Ротным потеряв всякое терпение прижали его в углу лен комнаты но не побили предупредили еще раз салага вятнешь кому о боге пеняй на себя уезжай в часть там и пудри мозги своей дурацкой верой иначе мы тебя комисуем да так что всю оставшуюся жизнь на лекарство работать будешь Анатолий знал, что это непростая угроза. Краем уха слышал о таких расправах над верующими. «Что делать?» Вспомнился ответ апостолов, когда первосвященники приказывали им совсем не говорить и не учить во имя Иисуса. А разве у него не та же ситуация? Ведь от него также требуют не говорить о своей вере дождавшись личного перед двоем часа, он поспешил в лен комнату и в молитве раскрыл Библию, на вид обыкновенная книга, и о да. Вот он ответ Петра и Иоанна. Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более нежели Бога. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Апостолы не устрашились, не поддались на угрозы. Стало быть, должен устоять и он. Еще и еще раз в благодарности Богу перечитал Анатолий эту главу, все более укрепляясь духом, и на последующий утром вызов явился в твердой решимости не отступать. На этот раз покупатель, капитан медицинской службы из Калининграда, на удивление равнодушно выслушал его признание и лишь махнул рукой. — А для стройбата сгодишься. У нас уже были такие чудики. От присяги отказываются, зато работают, дай бог, каждому. И поторопился с пояснением. Бога, это я так по привычке приплел. Не подумай, что я верующий. А что до оружия, то оно у нас и так не предусмотрено. Как поют наши солдаты, Кирка, лопата, мой лучший друг. Короче, собирай пожитки. Узнав о результате, те же самые офицеры, что угрожали расправой, подходили, и дружески, будто ничего и не было, похлопывали по плечу, желали удачи. Все же Ротный не прошел мимо вчерашнего эпизода, высказав общее пожелание. Но ты это, не поминай лихом, на службе всякое бывает, другой раз и не хочешь, а сорвешься. Ты как? «Не в обиде?» «Нет», — улыбнулся Анатолий, «на обиженных воду возят, а нам Бог велит молиться за обижающих нас». «Вот и ладно, это хорошо он вам велит», — улыбнулся в ответ Ротный. «В смысле, что он только вам такое уготовил?» И, указав на товарищей, посмеялся. «Нам это не подходит!» «Не-не, а ты молись, молись!» Но самый молодой лейтенант не разделил общего веселья. «Да он обыкновенный ловчила!» Бросил в непонятном возлавлении. «Просто выжидал, когда служба поближе найдется!» «Что тут неясного?» «Чтобы, значит, жена почаще в гости приезжала!» «А?» «Хитер-попик!» И, не увидев одобрения со стороны коллег, презрительно осклавился. «Да в шутку я это! Шучу, шучу!» Глаза, да и весь вид его, однако говорили, что он вовсе не шутит. Анатолий заворочился и даже привстал в кровати. «Вот это...» Хитер! вспомнилось сейчас в ночи и так отчетливо, будто вновь и слышал ту реплику. А ведь тот лейтенантик мерил меня по себе, подумал он. То есть так же, как делает это в нынешней ситуации джавдет. Оба точно знают, что сделали бы на моем месте, и не допускают мысли, что можно поступать по-другому. И это их беда, а не вина. Они не хотят слышать о Боге. Завтра попробую еще раз поговорить с Жавдетом. С этой мыслью он и заснул. Но поговорить не удалось. На утреннем построении старшина отыскал глазами Анатолия и велел выйти из строя. «Сегодня рядовой метрук переводится из нашей роты в распоряжение замполита полка», объявил громогласно и необычно дружески кивнул толнику. «Так что давай, друг, дуй прямо сейчас в штаб, а за своими манатками потом заедешь. Начальство ждать не любит, сам знаешь». И, провожая его взглядом, удовлетворил любопытство роты. Замполит взял его к себе шофером!» Сделал паузу и многозначительно поднял палец вверх. «Личным шофером! Понимать надо!» Так в должности шофера Анатолий и прослужил до демобилизации. В том же году сдал госэкзамены И, наконец-то, получил диплом инженера. Словно поджидал его в Вильнюсе и Вячеслав, на долю которого выпали испытания другого рода. Из-за отказа служить в армии его поместили в психушку и лечили там полгода. О методах того лечения вряд ли стоит упоминать. Они достаточно известны. И лишь благодаря хлопотам родных и молитвам церкви его не залечили до конца. В итоге выпустили, сучив белый билет, освобождающий отнесение воинской службы. Так же, как и Анатолий, он успешно закончил институт. Они и сейчас идут по жизни рядом. Оба несут пасторское служение в одной из церквей Вильнюса. Остается добавить, что у Анатолия с Катериной 11 детей и уже 16 внуков. Божьих вам благословений, дорогие друзья!